Надо, чтобы красота к тебе шла, открывалась тебе, не сама лишь, не в одиночку, а в сообществе с верой. Не верующий, не зорок, у него душа не зрит. Во что вера? Не обязательно в церковную всю эту уставность, в такого-то или такого-то Бога. Нет, тут вера очень изнуренная, самоличная, это религия в себе. Бог в тебе, Это человечность твоя в тебе. Вот тогда, человечностью прирастая, ты и красотой начинаешь овладевать, ее узревать, красота от веры. выков понимал, давно понял, что, приобщаясь к архитектуре храмов, он архитектором становился как бы наново. Вот тут-то и нужна ему была в прибавок к ремеслу еще и вера. Он и верил, и не по моде, и не вчера лишь уверовав, крест нацепив. Вера была в нем давно, теплилась с детских лет, от матери пришла, которая была верующей и не скрывала этого, хотя муж ее, отец Лыкова, был коммунистом, активничал где-то там. Но его идейность была лишь до порога дома, а дома он был мягок, Терпим и запомнил Лыкову каким-то потерянным человеком. Он воевал, изранен был сильно. Войну, как человек, ею нахлебавшийся, не только не вспоминал, а старался позабыть. С войны, мать говорила, отец вернулся притихшим, но коммунист, разумеется, коль вступил в партию на той же войне. Верил ли в Бога и отец? Пожалуй. Не говорил про это но не вспротивился крещению сына. Вот такая вот была семья, с коммунистом отцом, с верующей матерью и окрещенным сыночком, который, подросший, стал пионером, а потом и автоматически комсомольцем. Подумывал он одно время и о партии. Туда ведь многие вступали, как сам пропускник. Но студенчество миновало... Но работа пошла, не карьерная, к счастью, сразу делом занялся, а не болтовной толкотной у стола с пирогами, а уж потом и в заслугу стали ставить ему друзья, что он вне партии. Может, к церковной архитектуре и подпустили легко, что архитектор Лыков Валентин, русский и крещеный, был к тому же и беспартийным причудливое предначертание Твоей, Господи. Но чуть коснулся, чуть приблизился к этой работе, когда купола надо было поднимать, стены возводить в былую их красу, когда вокруг иконы, леки святых, когда и люди, с которыми дело стал делать, не перекрестившись, за стол не смели сесть, всякую сделку опять же именем Бога скрепляли. И хоть и не всегда, а все же поступали по совести, вот тогда, — понял Миков, — вошло в него сознание, что работа у него на вере замешивается. Ну, сравнивать, если в таком растворе, который держит кирпич, иной раствор века его держит, иной крошится между пальцами через год-два. Вера вере рознь. Это и понял Лыков, не потому ли и здесь он нынче. И вот идет следом за отцом Николаем, который, зайдя в келью Лены, увел Лыкова, стал показывать ему монастырь, без плана какого-то, а просто так, повел и повел вдоль стен, вдоль зданий, рассказывая, все рассказывая, но вдруг и умолкая. С ними увязалась Ксения шла по паню своего то за руку, то за локоть беря, иногда словечко вставляя. Когда девочка держала за отца, хоть чуть притрагивалась, она переставала хромать. Ей малая, оказывается, поддержка была нужна, чтобы унять хромоту. Где-нибудь на Западе давно уже есть приспособление хитроумное, которое могло бы пособить его Ксении. Доллары нужны? Много? Он им привез складень, вещиту старинную, за которую столько бы отсыпали этих долларов, что на любое приспособление хватило бы, да и на ремонт этих стен еще осталось. А что, если внять уговором Димки Рудакова и взять деньги за складень, доллары эти всесильные? Нет, нельзя. Идя вдоль этих стен... Вдоль сплошного стенания этого, каким безмулствуем вопили стены голосами людей, в их пределах замученных, понял лыков, что нет-нет, складень продавать невозможно, что он сюда вернулся к себе, в этих стенах, и пробудет, помогая людям в молитве. Не продается, сказала Лена, и все. Есть нечто, что не продается. Но оказывается, что там складень какой-то, оказывается, весь этот монастырь кое-кто вознамерился пустить в продажу. Вот как? Об этом и зашел сейчас разговор. Они вдалеке были от монастырских строений, шли вдоль задней стены, высоко вставшей на седловине холма. Бесконечен был протяг стены, и она была не порушена» кое-где даже подкреплена новой кладкой, имун, не древним кирпичом, залатана, но и латки эти тоже уже были из прошлого, из той поры, когда тут учредилась тюрьма, и на стенах, тут и повсюду, в перекличке как бы пребывая, стояли будки-дозоры, какие-то странные сооружения из досок и колючей проволоки. Сооружения эти погнили, Изржавились, накремились, но еще удерживались, похожие на гнездовья хищных птиц, грифов-стервятников, покинувших эти места и, кажется, навсегда. — Первым делом снесем эти караулки, — сказал отец Николай. — Уже снесли во многих местах, но сюда не дошли. Как выправим окончательную бумагу, тотчас же снесем. Что за бумага? а на право установления здесь монастыря. Он разве не установлен? Лыков повел рукой, оборачиваясь кругом. Вот он, перед глазами, и церковь уже действует, и слова молитвы кругом звучат. Обживайтесь, если есть кому. Есть кому. Со всей страны идут к нам, но и другим сюда захотелось, в эти пределы. Не для молитв, нет. Мы для строгой жизни монашеской Суда потянулись с разными затеями Музей тут учредить Это еще мысль не столь злокозненная В ней еще есть нечто от души Но музей это на затравку А главное, туристический комплекс И чтобы за валюту, чтобы был отель Шла торговля сувенирами Весь бы, чтобы монастырь этот а там и город с его храмами а там и речка впадающая в каму а там и парк городской все бы постепенно стало туристическим объектом коммерция одним словом на чем вы прошаю коммерцию свою собираетесь выстраивать несовестно ли прошаю вам люди такие строить планы по поводу горькогоестной этой земли нет им не совестно И немирянам там, ни властям светским, ни кооператорам пришлым нет. Такую идею проводит наше уральское духовенство. Пельмь на том стоит. А Москва, спросил Лыков, написали бы патриарху. Я чуток знаком с ним, он справедливый человек. До него далече. Отец Николай обернулся к церковным крестам, торопливо осенил себя. У нас, Валентин Сергеевич, субординация не хуже, чем в армии. Дальше областного своего начальства мы не смеем сметь. А там, кстати, нам и не отказывают. Там в извечную эту нашу игру принялись играть. Знаете, когда Иван кивает на Петра, а архиереи — на секретаря-председателя и так дальше, по нескользящей. Где концы, где начало, мы не ведаем. Прихожане и петиции пишут, и ходаков шлют. А куда петиции? А кому ходаки? То вверх, оскальзываясь, идем, то по вниз скользящей съезжаем, а пока на монастыре наш забег за набегом, то райконтору вселят, клятву давая, что на время они всерьез располагаются, стены вывеской срамят то какие-то мастерские за одну ночь тут вырастают, и опять со своей вывеской унизительные для этих стен. — Пимокатные вот наши суда всунули, — сказала Ксения. — Пимокатные хоть людям полезно, — сказал отец Николай. — Зимой пимы здесь нужнее нужного. — А они их там не делают, пимы-то, — сказала Ксения. — Они валяют какие-то штуковины, вроде шляп. Я видела потерику. Немцы в них ходят. Шляпы с перьями, смех на палке. Для туризма уже готовят товар, сказал отец Николай. Туиса начали делать, сказала Ксения. Наклею, дно не держит. Разве это туеса? Для туризма запасают товар загодя, сказал отец Николай. А торговый народ загодя не спеши денежки вкладывать, если не уверен, что последнее слово будет за ним. Вот мы и страшимся. Нам сулят, а им отдают. Будто нет в городе иных мест, иных стен. Вот в том-то и суть, что иные, а не эти. Лесно, а важней того, прибыль на всех местах торг завести». Как бы его ни называли. музей лагерный, магазин сувенирный, харчевня или там трактир алярюс, лишь бы деньги шли. Письма стали поступать и от разных благотворительных фондов. Но ведь и эти фонды для народные уже свою коммерцию смекают. Мол, учредим тут у вас что-то и то-то, да вы съезжали сюда со всего света, симпозиумы бы проводили. А для этого нужны гостиницы, и одна, и другая, и нужен зал для собраний, и нужен хоть какой-то спортивный зайчик, а как же? Народ понаедет избалованный, изниженный, но в том суть. При денежках их и надо в наде для дел благих принести. Не милосердие это, а торжеще, а здесь нельзя, отец Николай, Остановился и тоже оглянулся, как лыков недавно кругом. На Красной площади лобного места Пьер Карден моды как-то демонстрировал. Со всего света съехался народ. Ну-ну, запамятовали там, на какую землю ступили. В Москве запамятовали, а мы помним. Равняться нам не след. Это не храм, как в Москве, строить. А только одно скажу. Здесь, на этой земле, еще больше крови пролито, чем на кровавой той красной площади. А уж там-то ли кровь не лилась, но у нас тут еще страшнее были страх и изуверство. Кремлевским куполам Василию Блаженному отманивать и отманивать. А там наново грешат. Нет, мы не станем. Голодовку объявим. «Если что», — сказала Ксения. Отец Николай улыбнулся девочке, руку ей на плечо положил. «Мы тут, доченька, и без того не сыты. В наших местах голодовкой никого не изумишь. Приобвыкли и сто лет назад приголадывали. Тогда мы...» Ксения задумалась, чтобы бы еще такое сделать в знак протеста. На отца своего глянула, ища у него совета. Посоветовал отец Николай, «Тогда мы молиться будем, не один человек, не сто человек, а тысячи и тысячи. Соберемся на этой площади, на всех улицах города, со всей страны сойдясь. встанем на колени и станем молиться».